Глава четвертая. Сиротка и бандит. За широким столом в допросной комнате старинной иркутской тюрьмы царила прохладная атмосфера. Оттопырив нижнюю губу, авторитетный сиделец Левитан желал выразить находящемуся напротив хмурому барыги Гулько свою откровенную неприязнь, если не сказать брезгливость. Сташевич, сидящий рядом с печально молчаливым ювелиром, чуть подвинул вперед лежащую перед ним на столе открытую черную коробочку. «Скажите, гражданин Шишкин, вы подтверждаете, что данные серьги были похищены вами из сейфа помещения кассы макаронной фабрики номер один города Иркутска?» — задал вопрос капитан, глядя прямо в злобно прищуренные глаза вора. «Вы о чем, гражданин начальник?» Мельком взглянув на содержимое коробки, заикаясь, процедил сквозь зубы вор Левитан, он же гражданин Шишкин. «Цацки эти, припоминаю, только из сейфа на макаронке их не я б брал, а корешок мой, бритвушка, царство ему небесное. И паровозам мою скромную персону тоже назначать не надо, грех вам». То, что меня с Хабаром взяли, ни о чем не говорит. Бритва-покойничек у нас бугром был. Он всем и рулил. Он же весь Хабар, в смысле деньги, из сейфа взял. И мне на временное хранение п -п передал. Отцацкие вот эти самые, что на дне сейфа оказались, бритва, самолично прибрал». Многозначительно взглянув на еще более опечалившегося Гулько, капитан приказал конвою увести последнего. Сам же остался наедине. «Ну что, многоуважаемый Ют беркович мило улыбаясь, кивнул на коробочку с серьгами Сташевич, «по поводу этой красоты ничего более добавить не желаете?» «Юрий Борисович я, гражданин начальник», — злобно процедил сквозь прочефиренные зубы сиделец, «и не надо делать из меня жидка больше, чем судьба уже сделала». «А если ты, начальник, желаешь, чтобы я еще что-то добавил, то сам понимаешь, не подмажешь, не поедешь». «Я слушаю», — посерьезнил Сташевич. «Хорошо, что слушаешь, начальник», — перейдя на шепот, чуть подался вперед вор. «Только давай без протокола. Мне есть что добавить, тебе понравится». Так что, ежели ты мои показания учтешь и паровоза в моем деле вместо меня назначишь бритву, покойничка, от которого нынче не убудет, тогда и столкуемся. — Если понравится, даю слово, — кивнул капитан. — Кроме этих, — кивнул на коробку с серьгами левитан, — там еще одна цацка была. Брошка круглая с похожими, как на этих серьгах, камешками. «Сережки эти, чтобы пляшак со скулой не дулись, бритва с моего молчаливого согласия каждому по одному дал, но обброшку себе оставил. После того, как повязали нас на макаронки, при перевозке в участок бритва поконечек ментенка вашего мочканул вместе со скулой и плешаком ноги сделал. Правда, ушли только эти двое, а бродяги п бритвушке не повезло». В ответ на удивлённо вопросительный взгляд Сташевича вор удовлетворённо осклабился и продолжил. «Не только на воле, но и на тюрьме матушки тоже, и своих к кони скачут, и птички летают, на копытцах и хвостиках малявы весточки разносят. Ну и чего? Я тут на тюрьме отдуваюсь за всех, шконку грею». И вдруг узнаю, что видела б, братва, корешка, подельничка моего, скулу батюшку. Дескать, он барыге этому центровому, которого вы нынче повязали, наведывался. Сам при ппоганом параде, с наганом в кобуре, в глифе до гимнастерке, к с сволочуга. Обидно мне стало. Получается, сиди за нас, бугорушка, лапу соси, а мы с пплешачком в ментовских шкурках погуляем. А тебе, мол, левитанчик ни папироски, ни сухарика. Ну, то ладно. Понятно, что скула, скорее всего, сережки этому ханыге гульки сдавать носил. Только есть у этого жидка самозваного привычка одна пакостная. Он всегда цену дает хорошую, но все бабки за хабар не отдает. Только половину. Отдает и вторую, но позже. Расчет понятный. Вор одним днем живет. А вдруг бродяга, которому он должен, на п-пулю ментовскую нарвется? Или по этапу п-пойдет, а там и навеки сгинет? Подловато, но хитро усмехнулся Сташевич. А то, поддержал в ухмылке левитан, хох-хол барыга, да еще и в еврейской шкуре, крайний раз и со мной почти что так вышло. Едва я на казенный харч не загремел. Однако повезло... Успел я вторую половину доли своей у барыги этого поганого забрать и прогулять ее, милую по-людски. Только прежде чем прийти за долгом гульке этому, я должен был ему позвонить по телефону, а он мне слова тайное сказать, ежели у него на хате нечисто. Ну а если обманет и менты меня в его скупки возьмут, тогда гульке по-любому кранты. Братва его все одно на пике посадит». В общем, — Я с базаром покончил, начальник. Дальше панкуй, как знаешь. сташевич посмотрел на закончившего дозволенные речи вора и удовлетворенно заметил. — Неплохо помогли следствию, спасибо, Юрий Борисович. Обещаю сдержать свое слово. — Как говорят в Одессе, что мне ваше спасибо в мою нищую шляпу, гражданин начальник? — усмехнулся в ответ левитант. «Вы мне лучше на тюрьму чайку с сахарком, да папироски с п бараночками подгоните!» Поздним вечером двое мужчин пересекли мокрую после дождя безлюдную мостовую и подошли к помещению ювелирной скупки. Тот, что щуплее и меньше ростом, шагнул на крыльцо и соляным столбом застыл перед дверью. Его, похоже, сильно смущала невзрачная мокрая полоска бумаги с четырьмя размытыми круглыми гербовыми печатями. Наклеенная между дверной створкой и косяком, она держалась на одном честном государевом слове. «Не светитесь, Виктор, вы не торшер», отодвинул в сторону хозяина скупки Сташевич. Движением руки капитан стер с двери мокрую бумажку, достал из кармана пальто длинный с изощренными бородками ключ, Открыл дверь, пропустил вперед своего согбенного грузом вселенской печали спутника и вошел. «Ваша основная задача, Виктор, — вести себя самым обычным образом», — инструктировал хмуро-молчаливого ювелира Сташевич. «И, между прочим, в случае оказания вами эффективной помощи следствию, вполне возможно, что ваша прежняя жизнь, ну или почти вся, вернется на круги своя». «Что вы меня лечите? Какая жизнь?» «Куда вернется?» — обиженным мальчиком захныкал Гулько. «Да если я этих бандитов не предупрежу, что у меня гости, их дружки рано или поздно меня зарежут!» «Не оплакивайте себе раньше срока, Гулько!» — холодно заметил Сташевич. «Когда взрослый человек ввязывается в игру, он обычно в курсе размера ставки». «Хорошо, я понял, капитан!» — огрызнулся ювелир. «Сделка так сделка!» Хочу добавить в копилку следствия несколько монет информации. Когда мне серьги эти клятые принесли, я за продавцом из окна проследил. Этого бандита, как его, скулу, в подворотне напротив немецкая трофейная легковушка ожидала. Серый седан, БМВ. Постучав условным стуком в дверь, в скупку вошли переодетые в гражданское Мамаев и Веснин. Оперативники должны были оставаться здесь, в засаде, вплоть до второго пришествия гражданина Скулы гражданину Гулько. Впрочем, могли возникнуть вариации. Поставленная милиционером задача была проста как правда и ясна как майский день. Если задолгом явится Скула – брать. Если явится Плешак – брать. Если явится оба – как не взять? В качестве наружного прикрытия выпало работать самому Сташевичу. Своим напарником в кабину старенького облезлого милицейского грузовичка ему пришлось взять Каплана-младшего. Дела людские. За двое суток сидения в засаде в тесной кабине полуторки Андрей уже не чувствовал собственного тела. Натруженная филейная часть совершенно онемела и потеряла чувствительность до деревянного состояния этого убывалого, тренированного ветерана-разведчика. «Что уж говорить о доходяге Ороне!» На измученную бледную физиономию парня Сташевича уже было больно смотреть. Андрей как мог развлекал клеющего носом напарника разговорами. «А что, Арон?» — поинтересовался Сташевич. «Как вам с Радой живется на новом месте? Все-таки три светлых просторных комнаты в четырехэтажном кирпичном доме на кирова не та собачья конура, которую вы снимали у жуткой старухи в ее руинах». «Что?» — встрепенулся полусонный Каплан-младший. «Квартира на Кирова? Так мы уже там с Радкой не живем, переехали». Андрей хотел было уточнить, куда именно они переехали, но еще раз взглянул на измученного ворона и решил отправить его домой отсыпаться. но ну, а напоследок, как ни крути, ему необходимо было самому отлучиться по зову природы. Сташевич отсутствовал меньше десяти минут. Когда же вернулся, обнаружил напарника в состоянии близком к обмороку. Парень сидел на водительском месте. Его лицо было белее мело. Через нечистое ветровое стекло Коплан-младший ошарашенно таращился на дверь с кубки. «Что такое, Арон?» Не на шутку встревожился Сташевич. «Кто пришел? Плешак? Скула? Оба? Звонок в скубку был? Гулько знак подал? Занавески на окне раздвинул?» Арон разомкнул бледные губы и медленно, почти шепотом, ответил. «Там она!» «Андрей Казимирович, там Рада!» «Оставайся на месте», — приказал Арон Усташевич и быстро направился к скупке через мостовую. «Из чего это Арон так сполошился?» — недоумевал по дороге капитан. «Скорее всего, это случайность. Подумаешь, зашла девушка к ювелиру. Просто так, без гроша в кармане, на сережке, колечке по глазе. Тека невидаль». Однако до скупки он дойти не успел. Двери распахнулись, И на крыльцо спокойно вышла Рада. Девушка была одета в явно новое, незнакомое, сташевичу элегантное длиннополое пальто. В руке она держала довольно объемистую, не слишком легкую на вид хозяйственную сумку. Странно. Рада выглядит гораздо старше. Хотя с момента нашей последней встречи прошло не больше месяца. Впрочем, это, наверное, из-за новой одежды. А ей идет. Какая же все-таки яркая южная красота. Невольно остановился, залюбовавшись на девицу Сташевич. «Рада, привет! Какими судьбами?» — с улыбкой окликнул он ее. «Ой, Андрей Казимирович, здравствуйте!» — ответила ему такой же приветливой улыбкой девушка. «А я тут мимо шла, гляжу. Ювелирка!» — забавно по-детски наморщила на носик. «А у меня первая получка. И так сережки недорогие захотелось себе подарить. Да с красными камешками. Страшное дело!» Я давно мечтала». На мостовой, за спиной Усташевича, нежданно резко и громко просигналил, лязгнув железными затворами на боках, проезжающий мимо грузовик. Капитан вздрогнул и машинально обернулся. На другой стороне улицы, в тени подворотни под низкой домовой аркой, почти сливаясь с окружающим пейзажем, стоял серый неприметный автомобиль «БМВ-326». Четырехдверный седан как раз о похожем упоминал Гулько, мгновенно насторожился, приняв стойку ищей Кисташевич. «Ой, извини, Рада, это срочно по работе!» Уже на ходу, пожалуй, не слишком вежливо бросил капитан девушке через плечо. Он сжал правой рукой ребристую рукоять Макарова в кармане плаща и уже поднял ногу, чтобы шагнуть на мостовую. Но тут Рада неожиданно цепко ухватила его за локоть. Стаф на цыпочке она едва ли не нежно прошептала почти в самое капитанское ухо: "Не уходите, останьтесь, Андрей Казимирович". И Стошевич остался. Просто потому, что вдруг со слепительной ясностью внезапно озарившего его, понял: надо остаться. Невозможно ослушаться, необходимо подчиниться. Казалось, это продолжалось вечность. Собрав остатки воли, Сташевич с неимоверным трудом повернул к краде ставшую вдруг каменной голову, тонко и по комариному пронзительно зазвенело в ушах. Огромные, немигающие карие глаза, осененные ресницами-махаонами, медленно, но верно увеличивались перед ним, до краев заслоняя собой само мироздание». Когда новый резкий сигнал, проезжающий мимо машины, вывел капитана из ступора, ни Рады рядом, ни серого седана в подворотне напротив уже не было. Только быстро удаляющийся борт родной милицейской полуторки маячил где-то далеко впереди, пока полностью не скрылся за поворотом. «Дьявол! вся рев! Твою ж!» — наливая злой и бессильной яростью, почти кричал Сташевич. «Что мне теперь, кроме этого чертова седана, еще и свою служебную машину в розыск объявлять? Да еще заодно собственным сотрудникам! И где теперь искать арона с Радой? Ведь я даже их новый адрес не успел у Каплана-младшего спросить!» Капитан стоял у стола в помещении скупки. В правой потный ладони он сжимал издающую жалобные и вопросительные гудки телефонную трубку. «Бред какой-то, товарищ капитан!» – растерянно бормотал стоящий у окна Веснин. Насупленный Мамаев стоял у стены напротив. Опустив голову, по-наполеоновски скрестив на груди руки, он хмуро многозначительно молчал. «Она только вошла и будто мысли прочитала. Мгновенно все поняла!» Продолжал покаянно бормотать Веснин. И «Я к ней? А ноги не идут. Да и все тело, словно чугунное, пошевелиться не могу!» Сташевич повернул голову к Гулько, стоящему в дверном проеме гостиной подсобки. Ювелир имел вид святой невинности и полной непричастности к происходящему. «Виктор Михайлович», – окликнул замечтавшегося ювелира капитан, – «вы что, уважаемый, держите всех присутствующих за идиотов? Или вы все же попытаетесь нас убедить, что явление юной гипнотической красотки в вашей бедной посудной лавке – чистая случайность? А также в том, что ваша кристальная персона никак совсем только что произошедшим не связана?» С лица гульком мгновенно исчезла маска невинного Агнца. Хозяин с кубки тяжко вздохнул, стянул с головы крохотную ермолку и отчаянным жестом запустил ее в дальний темный угол. «А, да пошло оно все! На сухую больше ни слова! Пошли за стол, парни, горилка стынет!» взмахнул Гулько призывной рукой и скрылся за дверями подсобки. Уже после первой выпитой залпом стограммовой стопки ювелира изрядно повело. Сташевич заметил это и подвинул поближе к страдальцу серебряную корницу это изящная антикварная вещь, подернутая темной благородной патиной, была с горкой наполнена крупными прозрачно-рубиновыми чарующе солоноватыми зернами. Хрустальный же прямоугольный штоф с пробкой в виде еловой шишечки, а главное, с багряной брусничной настойкой внутри, был отправлен подальше. «Эх, красноперы, вы мои орелики!» начал слегка заплетающимся языком Гулько. Поведую я вам не сказку, а быль жизненную. Жил-был старик Каплан Лев Аронович, изрядный мастер по злату камешкам, И было у него два ученика. Один любимый, второй терпимый. Первый был Вася Поплавский, польский юноша, большими талантами необделенный. Но второй, ваш покорный слуга, Витя Гулько, тоже, смею утверждать, не бездарь. Однако до Васи, что поделать, ему всегда было далеко. Тем не менее, старик Каплан его, то есть меня, Витя Гулько, уважал. «За что, спросите вы?» — Отвечу. — За трудолюбие, а также изрядную мастеровитость. Почему я так в этом его уважении уверен? Да потому, что в противном случае старик Каплан бы меня столько лет при себе не держал. гульков вдруг силой шарахнул кулаком по столу. Да так изрядно, что подпрыгнули не только тарелки, но и гости. — Хватит прелюдий, Витя, — успокаивающе потрепал по плечу рассказчик Асташевич. — Переходи к делу. «А я как раз одели возмутился Гулько и, привстав, потянулся через весь стол за штофом с настойкой. Андрей меж подло вложил в протянутую страждущую руку неприлично массивный соленый огурец. Гулько поднес несчастный овощ глазам, близоруко осмотрел его, разочарованно горько всхлипнул и продолжил. «Я рад Кукаплан, спеленок знал!» Между прочим, по отцу она Шаймович, папа ее Лев Шаймович в свое время был, ого-го, хозяин жизни и смерти. Так вот, бедняжка Рада в младенчестве букву «Р» не выговаривала и вместо Рады произносила «Лада». Ну и прижилось как-то «Лада да Лада». Бабушку Рады звали Нехама Ароновна, и приходилась она родной сестрой самому Льву Ароновичу Каплану. А я, между прочим, Нехаму Ароновну сорокалетней помню. Ох, и красавица была иудейка! О-о-о! Радка в нее! Матушка Радкина Марта Дмитриевна, племянница старика Каплана и дочь Нехамы Ароновны, тоже природой не была обижена. Однако до собственной дочки Рады Львовны, как и до матери Нехамы Марте Дмитриевне, было далеко. Погоди, Витя, не дай запутаться в Капланах. Остановил рассказчик Асташевич. «То, что Рада Каплан, двоюродная сестра Рона Каплана, факт известный. Старику Каплану, как внучка его сестры Нехамы, Рада приходится двоюродной внучкой. Что нового? Фамилия Рады по отцу Шаймович. Ты обмолвился, что отца Рады звали Лев. Кто такой Лев Шаймович? Витя, стой!» И все же Андрей не успел. «Да и кто бы успел запрыть алчущего, разочарованного в жизни мужчины?» Выждав момент, Гулько ловко ухватил едва пригубленную стопку Сташевича и немедленно закинул ее содержимое внутрь. «Хо! А вы не знаете, кто такой Лев Шаймович?» осклабился в хмельной эйфории вдохновленный свежей стопкой рассказчик. Но «Ну, тогда поезжайте в славный город Иркутск и спросите». «Нет, вы поезжайте и спросите. Спросите, чем был в свое время славен молодой комиссар Шаймович». Впрочем, Лёва не один был с другом. Изрядно они на пару поработали в подвалах дома Штормберга. Знаете, как их называли тогда? «Кожаные мальчики». «Лёвка и Васька из Губчака» хотя тот, кто и правда помнит этих юных кровавых упырей, промолчит, не ответит, постережется. Больше 30 лет прошло. Да и самого старшего красного комиссара Лёва Шаймовича японский шпион Ежов еще в тридцать седьмом в расход пустил, а все одно постерегутся людишки. «Так», — нахмурил Брови Сташевич, «вы это, гражданин Гулько, за языком следите?» «С антисоветчиной завязывайте. Выходит Рада, дочь репрессированного Ежовым в 1937 году, ветерана-большевика Льва шаймович А что случилось с ее матерью Мартой?» «Что случилось с Мартой?» Неопределенно поджал губы и пожал плечами Гулько. «А бог ее ведает. Что случалось тогда с ЧСВР? Члену семьи врага народа место было в лагерях». «Видно, там и сгинула. Марта Дмитриевна женщина нежная была, к фортепиано приученная. Все-таки папенька миллионер». «Что? Отец Марты Шаймович и дед Рады миллионер?» – нахмурился Сташевич. «Поясни, Виктор». «Только не говорите, гражданин Гулько, что этот таинственный миллионер и бывший хозяин макаронки пестрых – одно лицо». Многозначительно ухмыльнувшись, заметил сидящий на дальнем конце стола веснин. «Хм, так вы все знаете», – разочарованно шмыгнул носом гражданин Гулько. «Тогда чего я тут распинаюсь? Когда будет все?» Вам сообщат, Виктор Михайлович, повысив голос, приструнил Андрей поддатого ювелира. «А ваше дело не оказаться после окончания операции в камере, под теплым боком своих клиентов. С какой целью к вам приходила Рада?» Так это забегал глазами в миг протрезвевший гулько.ё по порядку надо. Ни Каплан в свое время тоже девушка не промах была. Задолго до революции это было. Нихами семнадцать дочь еврейского подрядчика купца первой гильдии красота описанная Но ну а дима пестрых младший сын богатейшего в иркутске купчины дормидонта евсеевича сынок в театре Ниамму один раз увидел и все. «Влюбился без памяти. Старик Дормидон, думали, как узнает, нас насмерть убьет младшего. А он с похмелья два самовара чаю выдал и говорит, «Ничто! Деньги к деньгам! Пускай Токмайен-то жидовочка веру нашу православную примет!» «Ну, арон Каплан, черный ермол, коллапсердак, борода иудейская, хоть и истово в свою веру влюбленный, но того же ягода делец!» «От своих равинов откупился, чтоб не ныли. На дочку православный крестик и вперед под венец. Сошлись два сапога. Ёпрст, прагматики!» «Рада!» — повысил голос Сташевич, начиная уже раздражаться многословием ювелира. «А что рада?» — испуганно вжал голову в плечи Гулько. «Бог знает, как она деда Дмитрия нашла. Впрочем, для нее это пустяки, вы же видели» сиротка рада девочка непростая дар у нее как у бабки Нехамы. да и у Марты ее матери это у каппланов по женской линии передавалось. хотя клянусь вам старик каплан тоже чем то таким владел о я всегда знал лев фарронович человек непростой особенный да задумчиво протянул сташевич приходилось мне с каплаом старшим общаться он чем то подобным иногда развлекался «Только с радой иное. Это было что-то вроде мессинговой гипноза, спонтанного и очень сильного. Ладно, это потом. Расскажите, Виктор, когда и как вы познакомились с начальником ВОХР макаронной фабрики номер один Пестровым, вернее, с Пестрых младшим?» «Так что же?» – искренне изумился Гулько. «Бывший миллионер служил начальником ВОХР на собственной фабрике?» чудные дела твои, господи!» «Два месяца назад является ко мне инвалид, обычный пожилой, однорукий. Я его, конечно, не узнал, мол, это пестрых младший. Да и как узнаешь, если не видел никогда?» и Ювелир вдруг вытащил из кармана огромный, смахивающий на небольшую простыню платок и зашмыгал в него влажным носом. Он сам признался, тщательно упаковав платок обратно в штаны, продолжил Гулько. «Да так жалостно!» «Ты, мол, добрый человек, говорят, бывал близко знаком с Капланом Львом Ароновичем. Так, может, ты и раду, внучку его двоюродную знал. Красивая такая бедняжка. Ты, говорит, хоть и бандит, добрый человек, а жалости все равно должен быть не чушь, ты бы не зверь». «Или потому что зверь?» – задумался на миг Гулько. «Впрочем, неважно, что ты из Шекспира. В общем, объяснил я бедолаге, что не бандит я». — А коммерческий человек, разницу понимать надо. А Раду, конечно, помню. Еще с пеленок. — Что дальше с Радой? — поторопил рассказчик Асташевич. — Пестрых еще дважды ко мне приходил. Моментально ускорился Гулько. Вещи приносил хорошие, кулон и браслет. — Сколько вы ему заплатили, Гулько? — холодно поинтересовался сташевич И не врите. Узнаем правду, выйдет себе дороже. — Всего сорок тысяч. «За кулон, перстень и браслет с бриллиантами и изумрудами», — прерывисто вздохнул хозяин скупки. «Тут ведь дело такое. Вообще-то старинная ювелирка, особенно с бриллиантами старой огранки, ценится гораздо меньше новой с современным гранением. Однако если вещи старинные, с известной коллекционером истории, тогда другое дело. Стоимость таких вещей за кордоном на специальных аукционах возрастает в десятки раз. Забава для миллионеров». «И сегодня Рада принесла вам именно такую партию антикварных драгоценностей», спокойно заметил Сташевич. «Свое наследство с историей. И пока я на улице, а мои люди здесь в гипнотическом ступоре прохлаждались, вы это наследство приняли, а Раде все ее деньги отдали. Ведь с такой сироткой особенно не поиграешь». «Так, Виктор Михайлович?» «Так», с печалью подтвердил ювелир. «Сколько дали?» – сочувственно вздохнув, поинтересовался Сташевич. Гулько вновь выудил из кармана свой необъятный платок и тщательно промокнул физиономию. «Двести пятьдесят тысяч. В новых сторублевых купюрах Ч четверть миллиона. И остался должен столько же». <свист> Изумленно дуэтом присвистнули Веснина Мамаев. «Хм, таки да». «Остался должен», — усмехнулся, поднимаясь со своего места за столом Андрей. «Все-таки умудрились ограбить сиротку-бедняжку, а гражданин-бандит? Ну что же, ведите в закрома, будем описывать ваш хабар». Гулько обреченно, с потухшим взором, поднялся из-за стола и побрел в сторону дверей в скупку. «Хватит бездельничать, парни», — повернулся к подчиненным капитан. Тут рядом продуктовый магазин. Приведите двух работников. Понятыми будут. Гулько, похоже, совсем размяк. Еще не вернулись скупку веснины Мамаев с понятыми из ближнего продмага, а ювелир уже начал в чистую Бедолага с тоскливым стоном опустился на четвереньки и полез куда-то в район подножья длинной приемной стойки. «Виктор Михайлович, ты бы хоть понятых подождал» окликнул его Сташевич. Гулько ответил, словно мучимый грешник из преисподней, придушенным, протяжным и жалобным стоном. «А скажи-ка, Виктор, не унимался жестокий Сташевич, а где старик Каплан жил? Не на работе ведь? Не солидно такому человеку? У Льва Ароновича наверняка свой дом имелся». «Ежу, понятно, не на работе», подтвердила вынырнувшая из-под стойки пунцовая физиономия Гулько. Лев Аронович Каплан первым мастером ювелирного дела за уральским хребтом числился. Представляете, какого уровня у него заказчики были. Не пристало такому человеку. Прижимающий к груди небольшую вороненого металла коробку, скупщик пытался встать на четвереньки и выбраться на волю, но не тут-то было. Старшевич подвинул стул и капитально уселся на него, чем совершенно пресек порыв несчастного к свободе. «Где именно жил дед Каплан?» «Может, ты ведь и адресок вспомнишь?» Продолжил свою бесчеловечную пытку капитан. «Ты не торопись, Михалыч. Сейчас Веснин с Мамаевым вернутся, понятых из продмага приведут. Вот тогда и явишься добрым людям, пыльным выползнем, да еще и в обнимку с Хабаром». «Грех вам, гражданин начальник! Я ж чистосердечно!» Заныл Гулько откуда ты из района Штеблет Сташевича. Где жил старик Каплан, я не знаю. Любимчик его Васька Поплавский знал, а я нет. Не приглашал меня к себе дед в гости, не удостаивал. Вы меня выпустили, а, гражданин капитан, унизительно так-то». Вместо ответа Сташевич, не вставая, со скрежетом пододвинул свой стул еще ближе к стойке. но ну нельзя же с человеком-то!» Еще пуще захныкал униженный во всех смыслах ювелир. Однако через пару секунд сокрушенно вздохнул и добавил. «Легковая машина марки «Форд» была у Каплана, да и шофер при ней. Старик этого факта не афишировал, приезжал засветло и уезжал поздно ночью. но ну а «Форд» этот с шофером всегда деда скромненько в подворотне дожидался. «Ой, ну да выпустите вы меня, это же фашизм какой-то! Ох, Борисом того каплановского шофера звали!» «Да есть у меня адрес этого Бориса! Есть! Живой он! Видел я его недавно!» Амнистированный Гулько одной рукой судорожно отряхивал запылившиеся брюки, в другой он крепко держал за металлическую ручку, нелегкую на вид, смахивающую на миниатюрный чемоданчик коробку. В таком виде и застали его вернувшиеся с двумя понятыми Мамаев и Веснин. Витя Веснин расположился за столом, и приготовился составлять опись изымаемых ценностей. Понятые же продавщицы и грузчик изумленно вытаращились на раскрытую коробку. Прямо перед ними посверкивали в лучах мощной настольной лампы сокровища сибирских макаронных королей пестрых. Гулько вставил в левый глаз ювелирный монокуляр, выудил из коробки первое украшение и с фаталистичным спокойствием принялся его описывать ну дамское колье, белое золото, сапфиры, изумруды, бриллианты, 36 единиц. Центральный камень бриллиант, огранка розой, примерно семь с половиной карат. Однако через несколько секунд произошло неожиданное. Гулько вдруг поднес колье к самому носу, словно собираясь обнюхать его, и тут же резко отбросил на стол. Затем таким же образом он одну за другой принялся нервно выхватывать из коробки каждую вещь. Быстро осмотрев очередное украшение, ювелир, словно брезгуя, двумя пальцами отбрасывал его в одну общую кучу на столе. Так продолжалось недолго. Скупщик окончил, поднес правую ладонь к лицу и уронил в нее монокуляр. Несколько секунд ювелир сидел неподвижно... Но вот плечи его затряслись, и помещение из кубки огласили невнятного значения звуки. «Фуфло! Хи-хи! Стекляшки!» — исходил нервным смехом Гулько. «Правда, очень качественные стекляшки! Хи-хи! Васьки Поплавского копии! Хо-хо! Ай да радка! Ай да сиротка! Вот ведь порода каплановская провела-таки старого идиота!» Причем по старинке, без всяких чертовых гипнотических фокусов. А я, как дурачок деревенский, ей доверился. Времени-то проверять не было. Хи-хи-и!